Глава тридцать седьмая «И как все прошло?» Первой, разумеется, не удержалась Ника. «Как прошло?» Я же старался не материться изо всех сил. «О, очень плохо все прошло. Факты пока еще не устаканились у меня в голове, а потому воспринимать сразу две спорных встречи адекватно у меня никак не получалось». Почему плохо? Мне немало с девшкой, и хотя Лена пыталась как-то её успокоить, та по-прежнему требовала ответов, потому что очень всё странно получается. Ответил я и рассказал про будущего кандидата. История получилась скомканной, ведь с моих слов выходило, что то ли Валера вообще не принимал в этом участие, то ли частично, а когда девушки начали задавать мне конкретные вопросы, я и вовсе поплыл. Почему отпустил, не проследил, куда уехал, не выспросил ещё чего-то. И пока я уже не продолжил разговор на повышенных тонах, отставать от меня никто не хотел. Между тем, личность Лазаря не желала уходить прочь из моих мыслей, а чем больше я говорил про кандидата, тем больше ощущал необходимость уединиться и обдумать всё происходящее без лишних глаз. И всё же, когда я отправился наверх, Лена шепнула мне: А с кем же ещё ты виделся? Я пока и сам не знаю, почти искренне ответил я и, решив, что вопрос наконец-то исчерпан, ушёл наверх. Ситуация изменилась, причём довольно неожиданно. Появление Лазаря, если его звали так на самом деле, меняло расклад. Неожиданно я ощутил сильное желание оставить эту тему и вплотную заняться кандидатом Этот человек может стать отправной точкой моего самостоятельного путешествия. Поскольку меня не радовало наличие банды суккубов и факт того, что корпорация в любой момент может от меня избавиться, я уже несколько дней ловил себя на мысли пора закладывать фундамент собственного дела. И через кандидата это вполне можно было сделать, даже если студию не удастся оформить лично на меня. Интернет подсказал, что Валерий Анатольевич Большаков, которого я тут же сокращённо окрестил Вабом, действительно видная личность в местной политике. Ему было чуть меньше 50 лет, но выглядел он старше. Сказывалась запойная работа или любая другая запойная деятельность. Про это исторические справки скромно умалчивали. Семейный человек, местный, выходится из бизнес-кругов, в целом ничего особенного про него не писали, а ещё он был готов составить конкуренцию именитым соперникам, за что его особенно хвалили некоторые издания. Храбрец, так называла кандидата небольшая газетка, которая, я был уверен, принадлежала его соратникам. Если за него взялись суккубы или их подопечные, то непременно должна быть какая-нибудь интересная связка, то за что зацепится глаз даже при чтении самого простецкого текста. Как ни странно, среди множества фактов не нашлось ничего необычного. В сети болталась реклама Большаков наш кандидат и ничего особенного, вообще ничего. Но всё же человек мог позволить себе охрану и водителя, тогда как моя собственная охрана до сих пор задерживалась. Может, она теперь и вовсе не нужна была. Надо было покопаться получше, разыскать сведения столько, сколько будет можно, любых, не обязательно порочащих. И лучше всего в этом мне бы мог помочь Тони, если бы я не подозревал, что в деле замешаны суккубы. Несмотря на его историю, я предполагал, что всё не так страшно, как он описывал, если дело между корпорацией и суккубами дошло до серьёзных разборок. Дое довали это были полноценные боевые действия. Скорее всего так: пара взрывов, перестрелки, небольшие локальные разрушения. Иначе многое пришлось бы скрывать. А как я уже понял по словам Артёма, корпорация и сама неплохо скрывалась. Иначе как объяснить простому человеку, что я жил на 50-м каком-то этаже, когда как спец, ныне почивший, видел максимум 20? «Тайны сплошны и тайны». И вместо того, чтобы ломать голову дальше, я направился вниз. Девушки сидели рядом, негромко разговаривая. Заслышав мои шаги, они одновременно подняли головы. «Ник, твое детективное агентство временно переезжает сюда». «Что, опять моя помощь требуется?» — рыжая повеселела. «Да куда же я без тебя?» — улыбнулся я. «Видишь ли, наш гость оказался крепким орешком». «А потому я хочу знать о нем все, что только можно, без исключений. Что ест, где спит, как работает. Нарушает ли правила дорожного движения вообще все, что можно?» «Ах, хитрюга!» — вздохнула Ника. «Ни минуты покоя с тобой». И она, выяснив, о ком надо собирать информацию, ушла к своему ноутбуку, оставив нас с Леной наедине. «Можешь сказать, что происходит, Ром?» То, что сейчас происходит, мне совсем не нравится. Я присел рядом с телепаткой. Но спасибо, что не пытаешься вызнать всё привычным тебе способом. Это слишком грубо. Я видела, как ты встречался с кем-то в светлом костюме, седой старик. Кто это? Ты не похож на человека, который проводит туриста до ближайшего памятника. Угу, это он меня провожал. Странный тип. Сказал, чтобы я отстал от Большакова. Скорее всего, он кто-то из наших или что похоже. Но только я не знаю, как это всё выяснить. Попробуй медленно ответила Лена. Он представился Лазарем. Имячко так себе. У нас и Иеремия есть, или Иешуа. Я в этих древних именах вообще не разбираюсь. Слышала когда-нибудь о таком? Нет, не слышала вообще ничего. Ты сказал, что он из наших? «Не из корпорации, он как-то презрительно о ней отзывался». «Так ты думаешь, что он суккуб, как и ты? Так странно». «Что странного?» «Мне показалось, что девушка вздрогнула». «Странно, что за всю свою жизнь я никогда не встречалась ни с одним суккубом, а теперь их внезапно двое, за пару дней. Прямо очень странно». «Согласен, но здесь явно что-то происходит». Я думаю, не мог ли Большаков, наш добрый и честный кандидат, устроить этот беспредел с подачей Лазаря? А зачем ему это делать? Вопрос в том, как об этом узнали. Мы все молчали, я надеюсь. И Саша, студентик, надеюсь, что он молчал, хотя мог и сболтнуть кому-нибудь. Его бы точно стоило проверить. Я сам уже почти поверил в то, что это он рассказал, и возжелал лично вытрясти его сопливую душонку из щедушного тельца. В дверь забарабанили сильно и уверенно, так что у меня не осталось никаких сомнений. Наконец-то прибыла моя охрана. Глеб, воскликнул я, когда увидел его и ещё пару почти таких же здоровяков позади, с командой. А ты как думал, Он осматривал помещение, и в его глазах читалось исключительно удивление, смешанное с неподдельным интересом. На миг он задержался на Лене, потом покосился на меня и кивнул, сделав вид, что всё понял. "Тебе здесь другие будут", негромко ответил я и высунулся. На стоянке поперёк двух парковочных мест разом стоял массивный семиместный внедорожник. "А вот работа есть уже сейчас". Глеб хрустнул костяшками пальцев, расплывшись в кровожадной улыбке.